Авторкия. Государство – это самодавлеющее общение граждан, ни в каком другом общении не нуждающихся и ни от кого другого не зависящих. Аристотель. То есть, видите, никакая внешняя торговля стране в целом ничего не дает, даже если мы постараемся распределить вывоз по уму. За сырье платят, только за добычу. Сложная техника нам слишком дорого обходится. Отпустив частников в свободное плавание по волнам Мирового океана, мы лишь теряем достояние наших потомков, созданных нашими предками. Надо лишь признать реальное положение вещей. На мой взгляд, для создания жизнеспособного государства на российской территории нужно лишь одно – внутренний российский рынок –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 А в покое никого в мире не оставляют, кто упал, того съели, требует технического прогресса, который при полной изоляции затруднен. Американская эскадра «Командора Перри» пушками заставила Японию в XIX веке открыться мировому рынку на свою голову. Японцы тогда этого не хотели, но их пушки были неконкурентоспособны по сравнению с американскими. Кстати, японцы в считанные годы наверстали тогда отставание, то есть период авторкии не ослабил какую-то коренную способность нации к техническому прогрессу. Отчасти поэтому я считаю, что мы дважды в XX веке, войдя в мировую пятерку лидеров, сможем занять достойное место в мире и в XXI. Если мы не хотим, чтобы нас, как японцев XIX века, открывали,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 У нас были периоды бурного роста промышленности при сохранении обширной внешней торговли. Значит, полная изоляция, по крайней мере, не необходима. Значит, если не интеграция в мировую экономику, то, по крайней мере, внешняя торговля желательна.